нет это была попытка стать к тебе ближе уже серьезно ответил мужчина и по-моему получилось неплохо. Я все еще не знала что делать и как себя вести поэтому когда Вейн, пообещав, что больше ничего подобного не предпримет позвал меня обратно спать, я послушно подошла и легла спиной к мужчине позволив себя обнять. Я так устала за последнее время, что радовалась возможности переложить все решения на Вейна. Я не из тех железных леди, что стремятся к абсолютной независимости, да и какая независимость, если от одного поцелуя чуть не потеряла голову, и все-таки усталость взяла свое, и я потихонечку уснула подмерное дыхание Минара. Глава пятнадцатая. Дорога только вперёд Проснулась я от того, что какая-то пушистая травинка упрямо лезла в нос. Я попыталась отвернуться, потом отмахнуться, но назойливая травинка не отставала. Тогда я открыла глаза в поисках наглой растительности и встретилась со смеющимся взглядом Вейна. Тебе никто не говорил, что ты ужасная, Соня. Почему сразу ужасная? Просто люблю поспать. «Что в этом плохого?» Притворно обиделась я. «Да пока ты спала, я развел костер, приготовил поесть, накормил ящера и при этом не пытался соблюдать тишину. Думал, может, ты сама проснешься. И это не считая того, что когда я проснулся, ты спала, обвив меня руками и ногами», — улыбнулся мужчина. «Не может быть. Мой сон, конечно, не самый чуткий, но чавканье ящера — Меня бы точно подняла. За действия своих рук и ног я решила не оправдываться. Мало ли что они там, пока я сплю, вытворяют. Но встать все равно пришлось. После сна на жесткой поверхности тело ныло. Пришлось немного размяться, чтобы перестать чувствовать себя древней ревматоидной старухой. Быстро совершив гигиенические процедуры и еще быстрее поев каши из котелка, «Очень вкусный, надо признать, на плите так не приготовишь». Я помогла Вейну в меру своих скромных сил собрать наш маленький лагерь-стоянку, после чего Минар привычно подсадил меня на ящера и двинулись в путь. К концу дня мы уже должны были прибыть к форту. Пока все шло гладко, но кто будет бегать искать беглецов по бескрайней степи? А вот в населенных пунктах Наверняка есть наши ориентировки. Спокойствие также не придавал и наш ночной поцелуй. Я снова ехала позади мужчины, прячась за его широкой спиной от ветра и радовалась, что не приходится смотреть ему в глаза. Правда, вскоре появились другие объекты для наблюдений, и можно было изучать окрестности. Мы проезжали через селения и пахотные поля, Иногда встречались крупные стада разных животных, явно рептилий. И звуки они издавали соответствующие, что и Вейн не решился к ним близко подъехать. Чем дальше мы ехали, тем чаще попадались деревни, и тем крупнее и зажиточнее они были. Но самое главное отличие – мы ехали уже не по чистому полю, а по добротной вымощенной дороге. Я сначала очень удивилась – Увидев мощеную дорогу, на которой легко разъедутся две повозки Потом Вейн объяснил, что это делалось специально, чтобы форт не остался без провианта в случае долгих дождей А здесь они шли, как правило, один-два раза в год, но такие, что могли смыть целые дома Что уж говорить о грунтовых дорогах Поэтому хорошие дороги и добротные строения – вопрос безопасности, на котором не экономят. Да уж, даже здесь, в мире магии с развитием ближе к средневековью, дошли до простой мысли о качестве дорог. Мы ехали быстро, не останавливаясь и не заходя ни в какие придорожные едальни. Минар накинул капюшон, явно опасаясь, сможет ли он договориться. Хватит ли у него авторитета, если его обвинят в измене? Эти вопросы я не задавала, «Потому что была почти уверена», — Вейн не ответит. «Он также все понимает и надеется на удачу. А значит, я буду надеяться вместе с ним». День уже клонился к вечеру, но ничего не происходило. Устав постоянно ждать опасности, мы расслабились. Мужчина повеселел, начал рассказывать разные байки армейской жизни. Большинство из них связано с фортом, куда мы направлялись». У него, оказывается, было название «Далмаш», что с одного из языков, используемых на Минардине, переводилось как «пьяный». История появления такого названия оказалась банальна. В этом форте должны были проводиться совместные учения двух армий – Дарстейна и соседнего государства Ирзун. Планировалось по очереди сначала удерживать форт, потом штурмовать. Но когда две армии собрались – Начались дожди, те самые, случающиеся пару раз в год, и порой почти непрогнозируемые. И чтобы солдаты не болели и не скучали, наверное, решили открыть погреба с местным крепким алкоголем. Так, пропьянствовав в форте почти месяц, солдаты и разошлись. А название прицепилось и остаётся неизменным уже больше трёх веков. Вот в такое весёлое место Мы и направлялись. Понемногу темнело, и я уже начала опасаться, что мы не доедем до ночи и останемся ночевать под открытым небом. Чего именно боялась больше? Отсутствие комфорта или непозволительно близкого присутствия Вейна я не знала. Форт вырос, будто из-под земли. Вот мы ехали по дороге среди редкого леса, и вдруг перед нами огромная махина — вырезанная из черной бумаги на фоне серого неба. Что-то мне подсказывало, что этот эффект имеет магическую природу. Никаких рвов вокруг не имелось, впрочем, их и не требовалось. Стена оказалась просто огромна, наверное, высотой с 12 дом, не меньше. А еще форт был круглый или овальный, не в виде распространенной у нас крепости четырехугольника, Где-то с середины стены появлялись узкие, зарешоченные окошки-бойницы, в которых приветливо горел свет. В центре были исполинские ворота, сейчас наглухо закрытые. «Привет, ночевка на природе!» «Не беспокойся!» Минар прочел мои мысли не иначе. «Тут есть еще пара ходов!» И мы начали объезжать форт против часовой стрелки и очень скоро подъехали вплотную к стене, по которой Вейн от души стукнул. Сначала ничего не происходило, а потом что-то внутри протяжно заскрипело, и часть стены отъехала в лучшем стиле потайных ходов, образовав дыру, достаточную, чтобы проехал всадник на ящере, и еще через мгновение мы оказались внутри. Дверь за нами с таким же противным скрипом закрылась, отрезав путь к отступлению. Впереди... Ощетинившись пиками, стояла дюжина минаров во главе со здоровенным мужчиной. Даже среди местных высоких и крепких жителей он выделялся просто исполинскими размерами. Через правую половину лица у него тянулся старый неровный шрам, из-за чего лицо было перекошено и приобретало насмешливо-издевательское выражение. Впрочем, возможно, это не из-за шрама. Но здравствуй!» Адальвейн Ир, нават, мерзкий предатель, изменник и беглец. Торжественно и радостно начал великан. «Мы польщены, что ты предпочел наши подвалы дворцовым застенкам, так что добро пожаловать». «Я вижу, ты все такой же гостеприимный, Базул», хмыкнул Вейн и ловко спрыгнул. «На что он рассчитывал, я не знаю, потому что команду «взять его» Все присутствующие бросились выполнять разом. Времени размышлять не было, пришлось действовать не по плану. «Стойте! Мы не виноваты! Вейн, держись!» Закричала я и, схватив поводья, повторила один из подслушанных гортанных звуков управления ящером. Что именно я сделала не так, не поняла, но эффект превзошел все мои ожидания. Ящер вспомнил, что он ящер а миролюбивая коняшка, да еще и родственник тираннозавра, и заревел, аж уши заложило, а эхо погнало жуткие звуки дальше по коридорам. Грозный клич был явно предвестником активных действий. И точно, животное взяло такой резкий и стремительный старт, что я только каким-то чудом не улетела назад. Поняв, что уздечка, пусть и значительно более толстая, чем наша конская, не спасет меня от полета, я распласталась по седлу, вцепившись руками в его края. Тупая скотина неслась вперед, не разбирая дороги. Я орала на весь форт. По ощущениям, американские горки тут и рядом не валялись. Как чешуйчатая гадина вписывалась в повороты на бешеной скорости, вопреки всем законам инерции, оставалась для меня загадкой. Все... Сбегавшиеся на шум или просто попавшиеся нам по дороге бросались в рассыпную, нам вслед летели проклятия. Мы же летели вперед со скоростью, недоступной лошадям, как абсолютно неуправляемая ракета. Ящер, видимо, ввиду отсутствия мозгов, голову свою не берег и таранил все препятствия на пути. Сколько мы бегали, я точно не скажу. Недолго, конечно, но для меня, уже уставший кричать, и державшийся в седле из последних сил и больше на упрямстве, прошла целая вечность, пока мы не выскочили во внутренний двор, где продолжили наше фееричное представление. Ящер носился вдоль стены по кругу, как на арене цирка. Еще немного скорости, и чувствую, мы в лучших традициях виллотрека начнем бежать по стене. Когда сил держаться не осталось, я стала прикидывать – как спрыгнуть с двух метров на полном ходу с наименьшими потерями, но тут мой скакун остановился, да так резко, что я все-таки не удержалась и полетела вперед через голову ящера. Держись, и вот я уже лежу на поймавшем меня войне. Это только в сказках добрые молодцы ловят падающих девиц на руки и не покачнутся, А в жизни моя относительно не тяжелая, а по местным меркам так и вообще легкая тушка свалила большого и сильного минара. Теперь я лежала, вцепившись в Вейна, когда этого в проклятое седло, и не могла разжать пальцы. Из глаз полились запоздалые слезы, нос предательски хлюпнул. «Ладно тебе», Вейн погладил меня по голове. «Все хорошо, ты молодец, ты очень смело поступила». Бросившись на мою защиту, я оценил. «А я-то как оценил!» Раздался уже знакомый голос здоровяка. «Таких отчаянных девчонок мне давно не попадалось!» И заливисто захохотал на весь двор. Через минуту смеялись уже все. И почему-то даже я, вытирая слезы, которые лились теперь больше от истерического хохота. Пока я сидела в уютных объятиях Адальвейна, Нашего горемычного ящера куда-то увели. Во дворе понемногу начали наводить порядок, расставляя перевернутые ящики и убирая раздавленные продукты. Надеюсь, я не сильно подорвала благополучие и пищевое довольство местных обитателей. «Все хорошо, тебя отпустили», — спросила я, потому что после гонки соображала плохо и что произошло, понять никак не могла. «Да это у Базула такое дурацкое чувство юмора. Он просто не мог упустить возможности меня подколоть», — отмахнулся Вейн. «Наверное, его тут уже не в первый раз разыгрывают». «Не наговаривай на меня». Здоровяк, наконец, отдав все приказания, подошел к нам. «Отличное у меня чувство юмора. Ты один жалуешься». «Конечно. Больше-то никто не осмеливается», — засмеялся Вейн. Он впервые после плена выглядел расслабленным и довольным. Надеюсь, мы и вправду в безопасности. Базул подал нам руки и легко заставил нас, обоих, принять вертикальное положение. Базул, Цитран. Капитан, командующий форта Далмаш, а для таких прелестниц просто... Базик. Подмигнул мне Громила. Валерия Ира лесовская Для друзей. Лера улыбнулась я. «Вот вы подружились», — завершил наш обмен любезностями Вейн. «Базулу, у нас проблемы». «Да что ты!» — притворно удивился капитан-командующий. «А я думал, мелкие неприятности. Подумаешь, обвинили в измене и убийстве владыки. Со всеми случается». «Оставь свою иронию. Владыка пока жив, но в смертельной опасности». Мы все тебе расскажем за вкусным, сытным ужином». «Ну, насчет вкусного и сытного ужина даже не знаю», — протянул Базик. «Твоя милашка-подружка изрядно проредила наши запасы своим забегом на ящере». «Не утрируй. Не дал мне речь для извинений Минар. Мы оба прекрасно знаем, что здесь стояли отходы с кухни и корм для ящеров». «А вот...» «Бедненькие ящеры будут голодать», — не хотел униматься капитан, но потом, обняв нас обоих за плечи, повел в личный кабинет, рассказывая, какой большой урон такая маленькая Лера нанесла укрепленному форту. Ели мы под рассказ о Адальвейна с моими небольшими дополнениями и под негодующие восклицания Базула. Надо отметить, что, несмотря на кажущийся несерьезный характер, капитан-командующий оказался очень ответственным мужчиной, преданным стране и своему делу, поэтому сразу рассказал, что их по магической связи уже почти три дня как оповестили о двух беглецах, одним из которых был высокопоставленный маг, военный советник Адальвейн Ир Нават, и Базул Цитран ни на минуту не сомневался, что прибегут беглецы именно к нему» потому как с Вейном их связывала дружба еще с юношества, и в его предательство Базул, конечно, не поверил. Оставалось только решить, что делать дальше. Но меня, клевавшую носом после тяжелого дня и ужина, оказавшегося более чем сытным и вкусным, на военный совет никто не пригласил, а вежливо проводили, читай, в приготовленную комнатку с чаном с дымящейся водой, который был просто пределом моих мечтаний последние два дня жизни вне какой-то цивилизации. В последнюю очередь я помыла голову. Краска сошла с первого намыливания, вода стала черной и масляной, как нефть. Когда я уже легла спать, в дверь вежливо постучали и поинтересовались, можно ли забрать воду. Я милостиво разрешила, отворив дверь для небольшого по меркам а на фоне здорового капитана, так вообще щуплого, молодого Минара, и очень удивилась, как он сейчас этот Чан потащит. Но один пас рукой, и Чан пустой. Сам Чан он отодвинул, не без усилий в угол, и, пожелав доброй ночи, удалился. Вот и забрал воду. Хорошо быть магом, сильным, обученным, настоящим магом. Не то что некоторые с такими завистливыми мыслями я и уснула как ни странно утром я проснулась сама без чьей либо помощи выспавшаяся и отдохнувшая умылась в тазике оделась и пошла искать кого нибудь я шла по узким коридорам шла шла снова шла пыталась сворачивать в ответвление утыкалась в тупики возвращалась через полчаса блужданий паника начала давать о себе знать. Форт казался вымершим, окон во двор не было, узкие окошки бойницы наружу показывали унылый пейзаж, то редкий лесок, то поле. И тишина, а еще пустота, даже мертвых с косами нет, не говоря про живых. А еще мне было ужасно, просто дико страшно звать на помощь. Кажется, что стоит крикнуть, и на мой крик сбежится вся окрестная нечисть, существование которой волей-неволей начнешь верить в форте призраки В голове уже гудело от голода и адреналина, когда я решила, что пусть сбегается кто хочет, но лучше меня быстро убьют, чем я буду неизвестно сколько бродить по этому лабиринту. Кричать «Ау, Минары, есть здесь кто-нибудь?» мне не хотелось, и я начала напевать. Катюшу, которая выходила на берег крутой. Стало и правда не так страшно, даже весело. И вот представьте форт, из которого разом исчезло все живое, и я, поющая, не имея слуха и голоса, бодро марширующая по пустым коридорам. Зрелище не для неподготовленных минаров. Правда, те, что встретились мне, оказались не робкого десятка. «Ого!» присвистнул капитан-командующий форта. «Так ты и правда светловолосая?» Мужчина приблизился и начал разглядывать мою голову с высоты своего роста, но дотрагиваться не пытался. «Одни убытки от тебя, Валерия!» Вздохнул Минар и полез за пазуху, достав оттуда три большие монеты, немалые деньги по местным меркам, протянул их улыбающемуся Адальвейну. «Лера». «А что ты тут делаешь?» Подкинув монеты, поинтересовался Вейн. «Мы зашли за тобой, а комната пустая. И раньше я не замечал за тобой привычки петь по утрам. Лучше бы и дальше не замечал. С досадой подумалось мне. Я вышла из комнаты и заблудилась немного. Вот и пою для поднятия боевого духа», — краснее пояснила я. «И как боевой дух? Поднялся?» Не смолчал Базул. «Выше некуда» улыбнулась в ответ. «Вот и замечательно! Завтракать будешь? Я уже почти люблю этого огромного Минара». Пока мы шли в столовую, мужчины объяснили мне причину моих блужданий, оказавшуюся настолько прозаичной, что мне стало вдвойне стыдно. Форт ведь круглый, вот и коридоры идут спиралью вверх. А поскольку он очень высокий, то идти на крышу придется долго. Ответвления от основного коридора по большей части созданы для запутывания врагов, если форт все-таки начнут штурмовать и попадут внутрь. В столовой, прятавшейся за одной из неприметных дверей, я сытно позавтракала и, признав себя вполне пригодной для новых свершений, поинтересовалась у мужчин, до чего они вчера досовещались. «Видишь ли, Лера», – заходя издалека, начал Вейн – Все упирается в две проблемы. Мы не знаем возможности врагов, да и самих врагов не знаем. Очевидно, что нас будет ждать засада. А совершенно неизвестная засада, да еще в другом мире, это большая первая проблема. Согласна. А вторая? Вторая проблема – это ты. А точнее, предел твоих возможностей, который неизвестен ни нам, ни тебе в силу твоей необученности. Ну вот, и снова я горе-недомаг. Грустно пошутила я. Ты не не недомаг, а наоборот, очень сильная и одаренная, уже доказавшая, что в критических ситуациях способна на настоящее чудо, ободряюще улыбнулся Минар. Только не хочется до такого доводить. И опять же, в другом мире нас может поджидать целая армия, а скольких можешь перенести ты? Вопрос, конечно, интересный. Я никогда не пробовала переносить нескольких. Собственно, та делегация с владыкой была самой многочисленной. Смутившись, призналась я. Но большой отряд не перенесу точно. Если бы мы были в портальной комнате в гильдии магов, то оттуда можно попробовать перенести 50-60 минаров, а так десяток максимум. «Десять бойцов вполне достаточно», — вмешался Базул. «Мы идем на вражескую территорию, действовать нужно незаметно. Если нас обнаружат, то числом возьмут все равно, хоть нас будет тысяча. Ригнов в их родном мире в любом случае больше не отобьемся». «Хорошо, туда я десятерых перенесу, включая меня, между прочим». Мужчины кивнули но обратно с нами перейдет еще владыка и желательно остальные пленники, которых удастся освободить. Мы же собираемся освобождать всех наших». И снова кивок. «Тогда переноситься обратно нам придется в портальную комнату в Ордене, а она самый сильный маяк для меня на Минардине. Поскольку перенести обратно нужно больше, лю... минар и переходы пройдут в коротком промежутке времени, я не смогу полностью восстановить силы и буду ориентироваться на самое простое. «В таком случае нам нужно подкрепление уже в Дарстейне, желательно внутри Ордена», — задумчиво протянул Адальвейн. «Мы отправим всех магов форта, они у меня проверенные, ребята. Будут ждать вас внутри, открытие портала точно не пропустят». «И было бы неплохо, чтобы снаружи тоже ждали воины», «Все-таки неизвестно, что сейчас творится в столице», — продолжил мысль Вейн. «Дадим знать проверенным соратникам, что надо быть в такое-то время возле Ордена Магов. Уточнять, для чего не станем. Вдруг сообщения перехватят». «А как маги доберутся до столицы?» — удивилась я. «Лера, телепортироваться в форт и его окрестности нельзя, но из форта можно», — пояснил Базул. «Представь» что на нас напали, окружили, форт осадили. Как весточку посылать? Птицу можно подстрелить, гонца перехватить и прирезать еще проще. Поэтому закрывать телепортацию полностью неосмотрительно, а легенду, для чего они все дружно пошли в Орден, какую-нибудь сочиним. «А они точно не станут на сторону магов?» не унималась я. «Точно, точно!» «Эти ребята преданы стране и владыке, а не кучке идиотов в Ордене». На этом завтрак закончился. Капитан Форта пошел раздавать приказы, а мы с Вейном отправились выбирать оружие. Остальную экипировку Базул обещал подобрать сам. В мне бывать приходилось. В Ордене магов давали азы как рукопашного боя, так и владения холодным оружием. Ни в том, ни в другом Я не преуспела Но надо отдать должное Такой оружейной С таким количеством самого разного оружия Я себе даже представить не могла Здесь было все От копий до арбалетов Или очень похожих местных аналогов Вейна я потеряла У бесконечно длинной стойки с мечами Казалось, он решил попробовать каждый Подержать в руке Сделать несколько пробных выпадов Пока я, как в музее, разглядывала произведения искусства местного кузнечества, Вэйн таки выбрал себе два длинных изогнутых меча, чем-то похожих на етаган или саблю, но острых, а еще отложил пяток небольших мечей для меня. «Ну что, это самые маленькие и легкие мечи. С другими ты не справишься. Давай посмотрим, какой будет тебе по руке». Минар, приглашающий, провел рукой над клинками. Теперь уже не могла определиться я. Пусть и владела оружием на уровне самого плохенького новичка, но блестящий металл с гравировками, обтянутые кожей рукоятки, гарды с вырезанными узорами, все это притягивало взор. Я завороженно держала каждый меч в руке, не в силах сделать выбор. Все они были прекрасны по-своему. Любование оружием — Грубо прервал Вейн. «По каким параметрам ты выбираешь клинок? Надеюсь, не по внешнему виду. В голосе мужчины явно чувствовалась ирония. Если честно, я не разбираюсь в оружии и не владею техникой боя на мечах. Да и вообще техникой боя не владею», призналась я, «так что меч будет со мной исключительно для красоты». И моя улыбка против воли прорвалась сквозь сомкнутые губы. «Лера, твое несерьезное отношение к оружию может стоить тебе жизни», назидательно произнес Адальвейн. «Если ты не владеешь мечом, то брать его вообще не надо. Он тебе не поможет, а помешать или стать балластом сможет легко. Давай посмотрим кинжалы. Ими ты в случае опасности хоть как-то сможешь себя защитить. И, кстати, ты знаешь главное правило использования оружия?» Откуда? Я, к счастью, оружие раньше не использовала. Если ты достала меч, кинжал, что угодно, неважно, ты обязана его применить немедля, без колебаний, иначе с большой вероятностью его просто перехватят и используют против тебя же. Поэтому меч только для умеющих им сражаться, а вот кинжал — это последний рубеж защиты. Его используют, когда противник — плотную, Тут особого умения не нужно. Бить следует снизу. Удар сверху легко заблокировать или перехватить. Снизу, в живот или под ребра, в сердце бить не надо. Чтобы пробить ребра и грудину, у тебя может не хватить сил. Еще шея. Правда, ты слишком низкорослая, но если ты окажешься с врагом на земле, то удар кинжалом в шею, пожалуй, самое действенное средство. Слушая, как Вейн объясняет мне методы убийства, я думала только об одном. Хоть бы не пригодилось. Так и прошло время до обеда. Вейн помог выбрать мне оружие. Я, конечно, тянулась к причудливо изогнутым кинжалам с красивыми рукоятями. Мужчина честно давал мне поиграть с каждым, но потом отбирал со словами, что это все не то. В итоге я стала обладательницей самого простого прямого кинжала — среднего по длине и ширине, с ничем не примечательной рукоятью. Если бы мы платили за них деньги, я бы подумала, что Вейн решил на мне сэкономить. Но поскольку мы брали все безвозмездно, надеюсь, это действительно был лучший выбор. «Поверь», — успокаивал меня Минар, уводя от блестящих рядов. «Именно таким должно быть оружие. Удобное, быстро вытаскивающееся из ножен хорошо лежащее в руке, все остальное — мишура. Мишура так мишура, но для себя я решила, что обязательно подружусь и с мечом, и с кинжалом, и при случае прикуплю себе что-нибудь этакое, что не стыдно будет показать ни другу, ни врагу. На обеде к нам присоединился Базул и сразу начал меня пугать. «Ты плотно не ешь», — сказал этот чудо с наружностью громилы и чистым взглядом ребенка, а то в камуфляжный костюм не влезешь. Я чуть не подавилась, а вот Вейн сразу отреагировал. «Это что за такой узкий камуфляж, что в него может не влезть такая миниатюрная девушка?» «Не узкий, а обтягивающий», весело заулыбался капитан-командующий. «И не зацепится ни за что, и врага в нужный момент отвлечет». В общем, главной темой обеда был спор. Какой должна быть женская маскировка — и что она должна маскировать, а что, наоборот, выгодно подчеркивать. Если честно, идя в свою комнату, где меня ждал этот злосчастный костюм, я несколько волновалась. Надевать обтягивающие трико в мир ригнов мне как-то не хотелось. Слишком хорошо я помнила несчастных девушек в клетках и очень надеялась, что их мы тоже спасем. В реальности все оказалось не так страшно. Лосины действительно обтягивали ноги, но сверху была достаточно свободная, хоть и не широкая, прямая рубашка до середины бедра, а на ногах высокие сапоги на шнуровке до колена, плотно фиксирующие голеностоп, защищая ногу от вывиха. Пояс с кинжалом довершал образ этакой Лары Крофт, жившей в средневековье. Вейн, дожидавшийся меня в компании Базула, как-то неодобрительно прошелся взглядом по моему внешнему виду. Капитан-командующий, напротив, рассыпался в комплиментах и хвалил свой собственный наметанный глаз. Ну, а лично мне все понравилось. И удобно, и красиво, и зеленый мне идет. Несмотря на то, что мужчины предложили мне отсыпаться и отдыхать, набираться сил, сама операция была назначена на завтрашнее утро, до которого, маяться дурью, я не собиралась, прекрасно понимая, что просто перенервничаю и перегорю к завтрашнему дню. Примерно так я и заявила Вейну, попросив загрузить меня хоть чем-нибудь, на чем я могла сосредоточиться, а лучше устать и вымотаться, чтобы нормально заснуть, а не ворочаться полночи. согласно даже картошку чистить, под конец добавила я. «С овощами тут и без тебя разберутся. Пойдем лучше в зал». Покажу тебе несколько приемов для кинжала. Перетруждаться тебе не стоит, чтобы завтра быть в форме, а вот небольшая разминка придется весьма кстати. Короче, следующие два часа мы провели в зале. Вейн показал всего-то три приема, но каждый я отрабатывала не менее получаса. Не знаю, смогут ли за столь короткое время выработаться какие-то рефлексы и смогу ли сама применить полученные навыки в условиях боя, а не в комфортной обстановке спортивного зала. Минар, заметив, что я устала от тренировки, неожиданно предложил подняться на смотровую площадку, на крыше. Хочу. Я даже не дослушала. Крыши – это здорово. А потом мы пошли по этой длиннющей спирали коридора наверх. С одной стороны, по ступеням идти было бы еще сложнее, с другой – После долгой ходьбы кругами голова начинала кружиться. Коридор уже начал казаться бесконечным, когда, наконец, мы уткнулись в дверь. На ней не было ни ручки, ни замка. а Адальвейн открыл ее каким-то пассом и пропустил меня вперед. Поднявшись по ступеням, мы оказались наверху. Ранее мне доводилось бывать и на большей высоте. В конце концов, Вейн не зря так восхищался нашими высотками». Но плоская, как блин, крыша не имела никаких ограждений, отчего подойти к краю ближе, чем на два метра, я просто не могла. Ноги сами прирастали к полу. Вид открывался захватывающий. Все окрестности просматривались на многие километры и казались, как на ладони. В городе, среди высоких зданий, такого эффекта не получится. Я, как завороженная, стояла на крыше, Даже холодный пронизывающий ветер, лютующий на высоте, не портил впечатление. Я зябко обняла себя за плечи, но спускаться категорически не хотелось. Все мысли, которые я не могла выгнать из головы, о родителях, о владыке, о заложниках и заложницах в клетках, будто выдуло из головы. Осталось только ощущение свободы и полета. Вейн подошел сзади, притянул меня за плечи, и укутал в свою куртку. Я чувствовала, как он вдыхает запах моих волос, выдыхая потом теплый, чуть влажный воздух. Как сжимаются его руки, сильнее прижимая меня к себе, так что тяжело сделать вдох. А может, дыхания стало не хватать совсем не поэтому? На такой высоте, стоя под порывами ветра, я вдруг поняла, что мне все кажется маленьким и несущественным, и стоящие вдалеке домики, и лес, и текущая в долине река, и все наши проблемы и предубеждения. Я, как во сне, развернулась в кольце его рук и сама потянулась к его губам. Мужчина среагировал мгновенно, склонившись ко мне и накрыв губы жадным, страстным поцелуем. Ничего не было, ни опасности завтрашнего дня, ни заговора, ни сомнений в себе. Только мы и ветер. Сколько времени прошло, я не знала. Может, минута, может, час. Я стояла, уткнувшись в грудь Адальвейна, а он поглаживал мою спину, зарывался в растрепавшиеся волосы и порой, будто откликаясь на собственные мысли, резко прижимал к себе, никак не желая отпускать. Впрочем, я и не вырывалась. вечереет Пора спускаться», — произнес Вейн, и в его голосе отчетливо проступало сожаление. Я только кивнула, говорить ничего не хотелось. Так в молчании, взявшись за руки, мы спустились вниз. Как интересно меняется восприятие. Когда мы шли на крышу, подъем казался бесконечным. Сейчас, спустившись вниз к двери столовой, я поняла, что пришли мы слишком быстро, и мне отчаянно не хочется отпускать Вейна. Поборов себя... Я разжал руку, в ответ на что Минар только сильнее сжал мою. Так, рука об руку, мы и зашли в огромное помещение. Мужчина усадил меня за стол, а сам ушел за едой. Все это время я чувствовала себя ужасно неловко, как будто снова оказалась в детстве, танцуя с нравившимся мне одноклассником на глазах у всей школы. И стоит признать, что изменилось все к лучшему – ибо мой одноклассник даже в подметке не годится о Адальвейну, ни тогда, будучи тощим подростком, ни сейчас, уже порядком располневшим мужчиной. А скоро родители будут в безопасности, жизнь совсем наладится. Правда, в безопасности мы все окажемся только когда спасем владыку и раскроем заговор. Да уж, не думала я, отправляясь в этот мир, что придется решать столь глобальные задачи. Когда Вейн пришел с подносом и начал расставлять еду, он, конечно, заметил, что настроение мое переменилось, но спрашивать ни о чем не стал. Видимо, прекрасно понимал причину моих тревог. Как я не гнала мысли о родителях, на меня все равно накатывал ужас, растекающийся внутри жидким азотом и замораживающий внутренности так, что выдох давался с трудом. А вдох, казалось, совсем не приносил в легкий кислород. «Дыхания не хватало, в голове шумело, но я раз за разом брала себя в руки. Я все смогу, я все сделаю, и я не одна». Последнее было главным. Я ела, не чувствуя вкуса и даже не пытаясь отвлечься от пугающих мыслей. Завтра мы перейдем в опасный и очень враждебный мир. Как тут не нервничать? Тарелки и поднос также унес Вейн, а потом, снова подав мне руку, Повел в мою комнату. Около двери Минар остановился и всучил мне небольшую склянку. Специально взял у местного целителя. Пояснил мужчина. Ты очень бледная и взволнованная. Перед завтрашним днем нужно отдохнуть и выспаться. Так что ложись в кровать, выпивай настойку и спи. Дозировка специально рассчитана на твой вес. Не беспокойся. Я с благодарностью кивнула, и, не решаясь поднять голову, просто уткнулась носом в грудь мужчины. Он осторожно погладил меня по голове. «Мы ведь справимся завтра». «Конечно», — Вейн хмыкнул. «Разве может быть иначе?» Я с усилием оторвалась от Минара, в руках крепко сжимая склянку.